Тот внутренне стал великим. Литва, не оформленная ни государственно, ни религиозно, поневоле оставалась в стороне от этого грандиознейшего по своим следствиям события. По причине национального и вероисповедного внутреннего распада она начала клониться к погибели в то самое время, когда, казалось, достигла полного рассвета, своих сил На ее долю безжалостный рок отвел длительные междоусобные дрязги, мучительное выкарабкивание из-под Польши, власть которой она сама же отдалась, катастрофически быстрое по историческим меркам сокращение границ. И как следствие этого, бог мой, как все это понятно, щемящее общенародное чувство обиды, на несправедливую, в кавычках, судьбу, отдавшую неправо добытые земли их подлинным хозяевам. Кстати, повсеместное восстановление национальных границ, я имею в виду не только Литву, но и всех стран захватчиц, еще один парадокс, который заставляет верить в существование высшей исторической справедливости. Глава. 28. -я. Бесполезные попытки Итак, после Ворсклы начался очередной вдвойне мощный исход русского населения из русских же областей, временно оккупированных литовцами. Шли князья, священники, простые люди, как не тяжело им было бросать обжитые места. Знатные торопились предстать перед светлой очи святейшего князя, Их поразило богатство и великолепие Кремля, о котором в своих захолустьях до этого они, однако, традиционно отзывались презрительным фырканем. По Кремлю и вообще по расстроившейся, лепоукрашенной Москве они ходили с открытыми от удивления ртами и выглядели тем, кем и были на самом деле посрамленными провинциалами. Снисходя, однако, к их положению, великий князь жаловал перебежчиков землями, давал воеводство, делал наместниками. Многие зажили припеваючи. Витовт, вот она поддана государственной мудрости, бесспорное величие князя, прибег к ответным мерам. Выведенный из себя каким-то особым массовым исходом людей, подвергшихся вероиздевательствам, Он в бешенстве приказал казнить лютой смертью всех москвичей, оказавшихся по разного рода делам в его литовских владениях. Это было исполнено челядью с тем большим усердием, что исполнители получали часть имущества убитых. Но одними лишь подобными варварскими актами сей доблестный государственный муж не мог обойтись. Уходящее русское население, в основном, понятно, крестьяне и ремесленники, оголяло производство, сельское и городское. Не из было набирать смелых рекрутов, не из торговцев же иудеев. Так привычно прежде было горделево оглядывать с высоты седла смиренных поселян, призванием которых в этой земной жизни был примитивный и тяжкий труд. Труд... который давал хлеб, продукты и питание зажравшейся знати. Труд на перепродаже продуктов, которого богатело и жиру бесилось пришлое купечество. Трудиться, в прямом смысле слова, не повелевать и не спекулировать, а пахать, стало некому. И вот тогда-то на землях, захваченных Литвой и Руси, В качестве меры, предотвращающей отток населения, начало вводиться крепостное право. Да-да, именно Литве, Японской Польше, мы обязаны появлению крепостничества как социального явления. Именно в польско-литовском государстве для сохранения достаточного количества рабочей силы, чтобы обеспечить сытую жизнь вельмож и интержуликов, и был введен институт насильственного удержания людей на земле. Основой для него бесспорно стали религиозные гонения. И вот вещь, размышлению о которой я не устаю предаваться последнее время. Как мог, без всякого сомнения, очень умный литовский правитель, сам, не имеющий русские корни,